Надеясь, оно не ухудшится. Я меняю позу, смотрю ему в лицо. Вы м не угрожаете, мистер Стэнуин? Он оборачивается, улыбается сначала типу в коридоре, потом мне. Нет, что вы, д ж о н а т а н Я угрожаю вашей матушке? Ты же понимаешь, с о п л я к что я не ради тебя сюда приехал. Он выдувает клуб дыма из трубки, поднимает куклу с пола и небрежно швыряет ее на шахматную доску. Фигуры разлетаются по детской. Ярость издергивает меня с места, как марионетку, швыряет на него. Он ловит мой кулак и поворачивает меня на лету. Громадные руки сдавливают мне горло, шею обдает гнилостное дыхание. п о б е с е д у й с матушкой, Джонатан. Шепит он, сжимая мне глотку так, что перед глазами плывут черные пятна. А не то я приду к ней с визитом. Он дает мне время осмыслить сказанное, а потом выпускает меня. Падаю на колени, хватаюсь за шею, жадно глотаю воздух. И не мешало бы укротить твой дурацкий нрав. Он тычет мою сторону трубкой. Не волнуйся, мой приятель тебе поможет. Он в этом деле мастак. Я злобно пялюсь на него снизу вверх, но он уже выходит в коридор и кивает своему спутнику. г р о м и л а переступает п о р о г детской, равнодушно смотрит на меня. в с т а к и в а е т пиджак. Вставай, сынок, говорит он. Чем раньше начнем, тем скорее закончим. Теперь он кажется еще огромнее, чем в дверях. Грудь как щит, бицепсы вот-вот прорвут рукава. Он делает шаг вперед, и меня обуревает паника. Пальцы лихорадочно ищут, чем бы его ударить. н а щ у п ы в а ю т тяжелую шахматную доску. Не раздумывая, я швыряю ее в него. Время останавливается. Шахматная доска повисает в воздухе, поворачивается в своем невероятном полете, за нее цепляется все мое будущее. Очевидно, на этот раз удача мне благоволит. Доска с т а ш на творным хрустом врезается ему в лицо. Он сдавленно вскрикивает, отшатывается к стене. Кровь заливает ему пальцы, а я вскакиваю и бросаюсь в коридор. Стэнуин злобно вопит мне вслед, оглядываюсь на бегу.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 Внезапно голоса смолкают. Похоже, в гостиную входит Стэнуин. Я в ы с к а л ь з ы в а ю в кабинет, прячусь за дверь. От потрясения весь дрожу, сердце колотится, едва не р а с к а л ы в а я ребра. Хочется рыдать, и хохотать во весь голос, дико зарать, о наброситься на Стэнуина, чем-нибудь его поколотить. Неверным и м о усилием воли заставляю себя стоять неподвижно, иначе я потеряю это о б л и ч и е еще один драгоценный день.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 Но добрый доктор выходит из комнаты, скорее всего, отправляется на помощь раненому телохранителю Стенуина. У него есть снотворное. Меня о с е н и е т вполне сложившаяся мысль. Только сначала надо незаметно выбраться из кабинета, из гостиной кто-то окликает Стенуина. Как только он скрывается из виду, я выпускаю из рук сигаретницу и несусь к галерее кружным путем, огибая вестибюль.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 следы давних горестий явственны. н а м и г мне делает с я стыдно за свое поведение, но я тут же вспоминаю, с каким видом он вколол снотворное дворецкому, и никаких у г р ы з е н и й совести больше не испытываю. Ох, и м е л и с о н то него подпитой! вздыхает доктор. Что ж, неудивительно, умерзавца на всех и каждого найдется у п р а в а а я так надеялся. Он замедляет шаг. Мы выходим на площадку лестницы, ведущие вниз к вестибюлю, откуда веет холодом. Парадная дверь распахнута. Какие-то старики выходят на прогулку, уносят с собой смех. с т о я н у и н а нигде не видно. Значит, негодяй угрожал вашей матушке, поэтому вы на него набросились. Размыслив, Дики улыбается и хлопает меня по плечу. Молодец, весь в отца. А зачем вам понадобилось усыплять громилу? Мне надо поговорить с матушкой, прежде чем Стэнуин к ней заявится. Вдобавок ко всем своим и з ъ я н а м Дарби великолепный обманщик. Лошь легко слетает с языка. Доктор Дики молчит, обдумывает услышанное, обминает и раскатывает его как тесто. Мы входим в нежилое восточное крыло. У меня есть подходящий препарат. Негодяй проспит весь день. Добрый доктор прищелкивает пальцами.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 Но я прятаться не собираюсь. Пока Стенуин занят разговорами, надо отыскать среди его бумаг письмо Евелины. Пересекаю приёмную, куда еще недавно меня не впустил телохранитель Стенуина, распахиваю дверь в спальню шантажиста. Здесь царит запустение. Половица прикрыта ветхим ковром, железная кровать придвинута к стене. В камине слабо тлеют угли, припорошенные золой. На прикроватной тумбочке лежат две потрепанные книги. Спящий телохранитель раскинулся на кровати, как марионетка с оборванными веревочками. На л и ц е у него повязка. Он громко храпит, пальцы во сне дергаются. По-моему, ему снится моя шея. Напряженно прислушиваясь, не возвращается ли Стэнуин? Я быстро открываю п л а т я н о й шкаф, роюсь в карманах пиджаков и брюк, но нахожу только шарики нафталина и хлопья пыли. В с у н д у к е тоже нет никаких сугубо личных вещей.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 Стенуин сознательно избегает жаркого огня, чтобы не спалить свое сокровище. Перелистываю обтрепанные страницы, покрытые столбиками дат, самой ранней девятнадцатилетней давности и какими-то непонятными закорючками вместо слов. Похоже, это шифр. Между двумя последними страницами заложено письмо э в е л и н ы Дорогая э в е л и н а мистер Стенуин рассказал мне о ваших затруднениях. Я вполне понимаю вашу о з а б о ч е н н о с т ь Поведение вашей матери внушает опасения, так что вы правы, принимая меры предосторожности против ее дальнейших действий. Я г о т о в а предложить вам свою помощь, но одних заверений мистера Стэнуэна недостаточно. Хотелось бы получить свидетельство вашего непосредственного участия. На фотографиях светской хроники у вас на руке фамильный перстень с выгравированной на нем крепостью. Пришлите мне этот перстень. Дабы подтвердить серьезность ваших намерений. С уважением, Фелисити Медекс. Судя по всему, Эвелина решила действовать с умом и не покоряться судьбе. Она заручилась помощью некой особы по имени Фелисити Медекс. Описание перстня с крепостью напоминает мне об изображении на записке. Значит, предостережение «держитесь подальше от м и л л с о н Дарби» с д е л а н о а Фелисити. с и л о х р а н и т е л ь продолжает храпеть. Никаких других сведений в письме не содержится. Я возвращаю его в блокнот и засовываю в карман. Хитрость, Божья милость, шепчу я, выходя из комнаты. Золотые слова звучит у меня за спиной. в Незапная боль раскалывает голову, и я б е з ч у в с т в валюсь на пол.